Глава одиннадцатая. Женщина, лежавшая на кровати, мало чем напоминала ту смуглую брюнетку, которую Алекс с т о в а р и щ а вытаскивали из полуразрушенного шале. Темных волос не было видно под белой повязкой, кожа, и вчера бывшая бледная, сегодня казалась зеленовато-желтой. Под глазами темнели синяки. Я пока не выводил ее из сна, готов попробовать, только не уверен, что в этом будет какой-то смысл. сказал негромко доктор э л е н в а л ь Какой вообще прогноз? Также тихо спросила л а в и н и я Ничего хорошего. Мы срастили сломанные ребра и убрали обморожение, но, к сожалению, ушиб головного мозга магически не убирается, даже легкой степени. Коматозное состояние продлилось шесть часов, но после выхода из него наблюдалось помрачнение сознания, амнезия, серьезная тахикардия и повышение температуры. Амнезия, вычленил главная Карвер. Да, она не помнит даже, как приехала в в Альденеш. И все же, каков прогноз? Боюсь, что без операции не обойтись. Все будет зависеть от того, как станет развиваться отек мозга. Возможно, мы обойдемся декомпрессионной т р е п а н а ц и е й Но если пострадавшая не помнит ничего за последние двое суток, то необходимости в срочном допросе нет. Начал говорить Карвер, но в этот момент женщина на кровати приоткрыла глаза. Пить! Тихо каркнула она. э л е н в а л ь д теснил от кровати визитеров, хлопнул по кнопке звонка и в палату влетела медсестра. Карвер потянул Алекса за рукав и все трое вышли в коридор. Ничего, мы от нее не получим, с досадой сказал стражник. Боюсь и ментально я не смогу ничего прочесть, если там внутренние повреждения, ответила Лавиния. Ну что же, значит будем работать с тем, что имеется. В конце концов у нас есть двенадцать флаконов и ключ карта из снежного замка. И кстати о замке, кое-что я бы хотела вам показать. В этот момент доктор вышел из палаты. Пострадавшая пришла в себя. Я могу позволить вам попробовать задать ей два или три вопроса, не более пять минут, и кто-то один. Госпожа Редфилд. Повернулся к ней Карвер. Лавиния села на стул возле кровати и слегка кашлянула. Веки женщины чуть приподнялись, и она прошептала: "Я в в а л ь д е н е ж е "Да, в клинике. Вы сможете ответить на пару вопросов". Если вам тяжело говорить, давайте я буду спрашивать так, чтобы вы могли только закрыть глаза. в с л у ч а е да. Попробую говорить. Вас зовут мадам Клара Дюпон? Да. Вы пострадали при сходе лавины. Вас нашли в шале Бельфлер. Что последнее вы помните? Говорила с хозяином в л ю т е ц и и должна была приехать и проконтролировать курьера нового. Что вез курьер? п р е п а р а т ы для наркоманов поддерживающие. Паузы между словами становились все длиннее. Лавинья заметила, что поверхностное, не глубокое дыхание периодически стало прерываться и поняла, что пришло время последнего вопроса. Как зовут хозяина? Граф. Сен л а р и Арман Сен л а р и Довольно, сказал доктор э л е н в а л ь и склонился над кроватью, погружая пострадавшую в магический сон. Присоединившись к Алексу и Карверу, л а в и н и я сказала: "Кое-что есть, я записала на кристалл. Пойдемте, не будем мешать." Уже возле дверей доктор догнал их с вопросом: "Госпожа Редфилд, как у вас с медицинской магией? Увы." На самом слабом уровне могу слегка подлечить боевое ранение, чтобы дотянуть до врача. Зато, если хотите, у меня с собой есть серьезный накопитель, готова поделиться. Давайте. Через полчаса соберется консилиум, и если придется оперировать, любая крупица энергии не будет лишней. Стоя на пороге клиники, мужчины натягивали меховые перчатки. Лавиния усмехнулась. Алекс. Хотите заклинание, чтобы не мерзнуть? Минимально тратится энергия, все дело в ее распределении. Конечно, хочу. Смотрите, она показала жест пальцев, одновременно произнося заклинание Урмавора. Нет, нет, мизинец не теряйте. Карвера еще мгновение поглядел на то, как детектив-консультант сплетает пальцы вовсе у ж невообразимым образом, хмыкнул, аккуратно обошел двоих магов, остановившихся на дорожке, и пошел вперед, о б р о н и в "Вы как хотите, а я обедать. Говорят, п а п а ш е Жаку сегодня привезли сесторонскую я г н я т и н у Через пару шагов Алекса Лавини догнали его. "А чем примечательно именно?" с е с т е р о н с к а я и что это вообще такое? – спросил Верещагин. в е р е ч а г и н В Провенсе, в предгорьях Аль, п о в е ц в ы р а щ и в а ю т на свободном выпасе и едят они дикие травы, в том числе тимьян и розмарин. Их розовое нежное мясо пахнет этими травами, у него мягкий и сладковатый вкус. Да вы поэт, э д м о н д рассмеялась госпожа Редфилд. с о з н а й т е с ь в свободное время вы запираетесь на кухне и творите. Было бы свободное время, махнул он рукой в ответ. Вроде тихо у нас местечко, никаких убийств и тяжелых преступлений. А начальник городской стражи занят с утра до ночи. Впрочем, насчет убийств я, кажется, погорячился. Карвер помрачнел и ссутулился. Алекс хлопнул его по плечу. Слушай, но ну ведь легко предположить, что в месте, где собираются сильные мира с е г о должны появиться и бесчисленные, и безымянные интриганы, прожекторы, злодеи и прочие шпионы. Справлялся раньше, справишься и теперь? Да, справлюсь, конечно. Просто жаль ту маленькую деревушку, в которой родилась моя бабушка. Конечно, слава Вальдена ж а как шикарного курорта не вчера началась, но на моих глазах все стало портиться. А теперь еще и наркотики. История некрасивая, согласилась с ним Лавиния. Но если мы хорошенько вычистим сундук в этот раз, можно надеяться, что в следующий раз грязь появится не скоро. Предлагаю пообедать и потом за чашкой кофе обсудить накопившуюся информацию. е г н я т и на и в самом деле б ы л а выше всяких похвал. Папа Шажек готовил ж и г о с каберне фран и з о к р е с т н о с т и рошфор сюр луар, и подал к мясу к р а с н о е анжуйская из того же сорта винограда. Так что три детектива были просто не в состоянии обсуждать дело, пока последняя капля восхитительного соуса с р о з м а р и н о м тимьяном и луком шалот не исчезла с их тарелок, тщательно вытертая кусочком белого хлеба. Решительно я подумываю о том, чтобы отправить своего повара сюда на обучение, сказала Лавиния, откидываясь со вздохом на спинку стула. Вы ужасный человек, Карвер. Если бы вы не втянули нас с Алексом в ваше расследование, мы могли бы выпить еще по бокалу этого вина. Я вас втянул, переспросил стражник. Но ведь, э д м а н д не спори, женщина, это бесполезно, рассмеялся Верещагин. Госпожа р е д ф и л д я предлагаю пить кофе на террасе. Там вы курить сможете, да и народу тут многовато для конфиденциального обсуждения хода следствия. Зал ресторана и в самом деле был полон. Ароматы над обедающими висели самые соблазнительные. Не моргнув глазом, папа Шажак смахнул снег с одного из мраморных столов на террасе, поставил стулья, положил на них подушки и через пару минут принес три чашки превосходно сваренного кофе. Лавиния кивком поблагодарив его поставила вокруг их столика щит от подслушивания и сказала: "Алекса, вот чтобы мы не замерзли, ваша забота. Давайте. Можно подумать, вы успели соскучиться по преподаванию?" Пробурчал детектив, сплетая пальцы в ж е с т е активации. "Мало вам, Катерина, вы и меня будете обучать. Понадобиться буду", отрезала госпожа Редфилд. "Итак, господа, теперь у нас есть имя." Если оно настоящее, покачал головой Карвер. Неважно, потому что я не успела рассказать вам о том, что происходило в Снежном замке. Пока шел рассказ, мужчины не проронили ни слова. Когда лавиния показала им сделанные ночью снимки участников бала и троих заговорщиков, Алекс откашлялся и сказал: «Значит, к а т ь к а пошла к вам». Это было разумно. Дама с некоторым сочувствием похлопала его по руке. Вы бы не сумели подслушать их разговоры незаметно, да и снимки нам пригодятся. А еще я сняла спектральный с л е п о к а у р ы этого самого сиятельства. Так что зовут ли его и в самом деле Арманом Сен Лари или как-то иначе, мы его найдем. Надо наведаться в замок. Карвер потёр кончик носа. Вот только в последние годы двери его никому не открывают. Запросим ордер на обыск в геневской службе магической безопасности. Пожала плечами Лавиния. Я вполне могу считаться их нештатным сотрудником. Не думаю, чтобы колонель Лоран хоть с л о в о против этого возразил. А с таким ордером вскрыть двери и войти будет проще, чем выпить чашку кофе. И иллюстрируя свои слова, она с залпом допила остывшую жидкость. Между прочим, Лоран вчера приехал сюда в Альденеш. Усмехнулся Карвер. Я его видел на площади. Еще лучше. Пожалуй, я с ним сама свяжусь и все объясню. Если есть возможность пойти коротким путем, не следует е ю пренебрегать. Через полчаса все было улажено. Колонель Лоран, глава геневской службы магбезопасности, был с госпожой Редфилд любезен до приторности. Лично принес подписаный н ордер в городскую стражу и даже выдал даме временное удостоверение офицера именно этого отделения СБ. Лавиния его поблагодарила и элегантно уклонилась от приглашения на ужин. Ну что же, сказала она, взглянув на часы, начало третьего. Пойдемте в замок. Прямо сейчас. Я бы зашел в отель и посмотрел, что делает Катя, ответил Алекс. Полагаю, она вместе с Барбарой присоединилась в собачьей школе к Стасу и с е р ж у Пожала плечами госпожа Редфилд. Во всяком случае, план был именно таков. Ладно, попробую достать ее по коммуникатору. Через десять минут повеселевший Алекс почувствовал себя совершенно свободным. Обе дамы вместе с близнецами учились правильно запрягать собак. Кстати, неожиданно вспомнил он, можно мне еще раз взглянуть на снимки, которые вы вчера сделали? л а в и н е молча протянула ему свой коммуникатор. Верещагин в г л я д е л с я в лицо женщины и сказал. Я ведь рассказывал про незнакомку в валых перчатках, которая заморозила птицу. Так вот это, он ткнул пальцем в снимок, не она, совершенно другой тип лица, выражения, возраста и все другое. И Катя видела там во дворе замка высокую х у д у ю женщину в мехах и тоже в валых перчатках. Задумчиво сказала госпожа Редфилд. То есть в замке должны находиться как минимум две женщины. И если там стоит стационарный портал, они могут шастать по всей г а л и и е когда захотят, да и за границу наведоваться, возразил Карвер. Не совсем так. возразила магичка, чтобы задать координаты такому порталу, нужно быть обученным магом-пространственником, если они заведены. Воспользоваться устройством может кто угодно, но, во-первых, попадет он только в одну заданную точку, и, во-вторых, нужно использовать мощный накопитель. Никто из дам а р т е н о в магом не был, сообщил Карвер. А дама в перчатках с у д я по рассказу Алекса должна быть магом льда. Конечно, это не мешает ей быть заодно и пространственником, но вообще эти две стихии редко совмещаются. Почему? А т м а его знает почему. Но существуют традиционно существующие вместе стихии, как, например, воздух и земля, или воздух и пространство. Есть противоположные, но друг другу не мешающие, как вода и огонь, или, например, металл и жизнь. А есть прямо несовпадающие и ничего тут не поделаешь. Если у мага открываются две такие вот стихии, то его учителю приходится решать, какую из них запечатать. В давние времена, когда обучение было домашним, чаще всего такое совмещение приводило к смерти. То есть Катькины три стихии? Осторожно спросил Алекс. Абсолютно совместимы, уверенно ответила Лавиния. Ну так что, идем? Ведите, э д м у н д Разумеется, и въездные ворота и калитка были заперты, а судя по тому, что кнопка даже не нажималась, звонок перестал работать давным-давно. Взгляните на столбы справа и слева от ворот. Весело сказала госпожа Редфилд. Видите, как поблескивает каменный ананас, посаженный на верхушку каждого из них. Так вот, я готова поспорить на сто дукатов против гнилого яблока, что там закреплены амулеты наблюдения и сигнал с них идет куда-то в здание. Уверена, что они в отличие от звонка полностью рабочие. Ну что же, пожал плечами Карвер. Пусть наблюдают, мы здесь по официальному делу и со всеми возможными полномочиями, документально подтвержденными полномочиями. Подняла палец магичка. Ну что же, раз звонок сломан и двери заперты, нам остается только взлом. Вопреки своим собственным словам, она не стала ломать замки, а поднесла к скважине ладони, что-то прошептала, внутри щелкнула, скрижетнула, и калитка медленно и со скрипом стала открываться. Звук, словно в голове, д е с у ж а с а м и Передернулся Алекс. Мальчишки любят посмотреть что-нибудь такое. Ну да, обычно после такого звука герои входят в заброшенный дом и от души в л и п а ю т в неприятности. Кивнул Карвер. Мы так и сделаем. Лавиния толкнула калитку, прошла несколько шагов по отлично расчищенной дорожке и остановилась. Снежный замок сиял белоснежными стенами и чистейшими окнами. Темно-красные ветки кустов, окаймлявших дорожку, были подстрижены. Садовник, дворник. И как минимум три горничных, пробормотала госпожа Ретфилд, и ни один из них не показывается в п о с е л к е Очень интересно. Она первой поднялась на крыльцо и постучала. Львиная бронзовая голова, выполнявшая роль дверного молотка, смотрела на незваных гостей с плохо скрываемым презрением. Алекс уже открыл рот, чтобы поинтересоваться, будет ли Лавина взламывать и этот замок, но внезапно дверь распахнулась. На пороге стояла высокая, худая женщина в пестрой юбке неопределенно бурого цвета. Ее плечи и шея были закутаны в пеструю шаль. г и п с и Промелькнула мысль у Верещагина. Что вам угодно? Спросила женщина, и ее голос скрипнул почти так же, как м и н у т й раньше, в петли калитки. У нас ордер на обыск этого дома выдвинулся вперед Карвер и хотелось бы поговорить с хозяйкой, мадам де Мартен дома. Хозяйка никого не принимает, ответила г и п с и А насчет обыска, вот не уверена я, что вы имеете на это право. Подождите здесь, а я проконсультируюсь с юристом. Дайте каваш ордер. Вот уж нет, разозлился стражник. И если у вас есть адвокат. Связывайтесь с ним и пусть он приходит, а мы не будем терять время. С этими словами он отодвинул привратницу и вошел в холл. Лавиния прикинула, что н о ч ю к порталу гости шли именно из этого большого зала с высоким потолком куда-то вглубь дома. Ага, вот, кстати, и дверь заперта, надо полагать, и даже задвинута комодом, чтобы никому и в голову не пришло туда сунуться. тем временем Карвер по коммуникатору вызвал сержанта Вилье с тремя рядовыми, дабы провести полный и тщательный обыск. Когда еще они попадут в этот загадочный и подозрительный дом? Стражникам не понадобилось много времени, чтобы прибыть в снежный замок. Алекс посмотрел на то, как они запыхались, и подумал, что они бежали бегом, лишь бы не упустить возможность увидеть своими глазами, что же обнаружится внутри. А и в самом деле. Что ждет их в замке помимо увиденного вчера Лавинией стационарного портала? Жертвенник темному? Сокровищница? Нарколаборатория? Великая мать! Умереть можно от любопытства, пока ждешь. Пробормотал он себе под нос. Все должно быть сделано абсолютно по закону, ответила стоящая рядом Лавиния. Каждый шаг нужно фиксировать в протоколе, любые находки снимать, определять ауру и только потом трогать с места. И так уж я чувствую, нас ждут незабываемые юридические сражения. А Карвер тем временем старательно раскалял себя до состояния праведного гнева. Ваши документы, потребовал он у женщины, что открыла им дверь. Какие именно вам нужны документы? Идентификационная карта, паспорт. Вы здесь в доме, кем являетесь, экономкой? Тогда хотелось бы увидеть ваш договор с мадам де Мартен. Но вы же не думаете, что я таскаю все это в карманах? Фыркнула экономка. Вам придется подождать, пока я поднимусь в свою комнату и принесу интересующие вас бумажки. С вами вместе поднимется, ага. Вот патрульный Томаи пойдет. Пока что ты в е л ь я, начинай обыск этого этажа. Довольно быстро женщина, сопровождаемая неотступно следующим за ней молоденьким патрульным, вернулась с ворохом бумаг. Держите. Благодарю вас, ага, госпожа, госпожа Шанека Лалуди. Я просмотрю это в свое время, а теперь прошу вас ключи от всех запертых комнат. Карвер требовательно протянул вперед руку и экономка, дернув носом, положила в нее солидную связку ключей. Все-таки г и п с и А ключи-то самые обычные, вовсе не карты. Тихо на грани слышимости произнесла Лавиния и уже вслух добавила. Пока мои коллеги осматривают помещение этого этажа, мы бы хотели поговорить с мадам д а м м а р т е н Она больна и никого не принимает. Подбородок экономки снова вздернулся вверх. Значит, пригласим медика? невозмутимо откликнулась госпожа Редфилд, доставая коммуникатор. Доктор Линваль. Еще раз добрый день. Тем временем сержант вместе с одним из патрульных попытались отодвинуть комод, загораживающий проход в глубину здания. Несмотря на все усилия двух крупных мужчин, с места его сдвинуть никак не удавалось. а л е к с взглянул на госпожу Лалуди, увидел на ее лице тень ехидной усмешки, переглянулся с Лавинией и подошел к упрятанному предмету мебели. Посмотрим, что тут у нас, сказал он, проводя рукой по верхней крышке комода. Ага, что-то есть. Верещагин подергал дверцы, забрал у в е л и е связку ключей и попробовал несколько самых маленьких. Четвертый из них подошел, и дверцы распахнулись. Внутри комод был абсолютно пуст, только в глубине верхней полки стояла небольшая картонная коробка. Амулет у нас здесь, – сообщила л е к с поднимаясь и отряхивая колени. Комплексный, з а п о л н е н до отказа. Я чувствую отвод глаз и увеличение веса предмета, что еще не знаю. Да и не важно. Махнул а рукой госпожа Рэтфилд. Давай-ка мы его деактивируем. Наконец общими усилиями комод был отодвинут и детективы подошли ближе к двери. Ни ручки, ни замочной скважины на ее полотне видно не было. Карвер достал ту самую ключ-карту, что была в конверте адресованном покойнику. И провел ею вдоль края дверного полотна. Госпожа Лалуди поджала губы, но промолчала. И что же у нас тут такое? Пропела Лавинья. Ну, сизам, открывайся. Подействовало волшебное слово или правильно подобранная ключ-карта, но двери в самом деле распахнулась и глазам присутствующих открылся длинный темный коридор, ведущий вглубь здания. Алекс переглянулся с госпожой Редфилд, зажег магический фонарик и сделал шаг вперед по коридору. Комната была большая, квадратная и совершенно пустая. Окно ее выходило в парк и подходы к этому окну были так плотно закрыты густыми елками, что даже при очень сильном желании заглянуть оттуда в дом не представлялось возможным. Пол к центру слегка понижался, создавая как бы начало воронки, и в самой середине этой воронки лежала плоская плита серого камня со спирально нанесенными латунными значками. Стационарный портал. Голос лавинии отразился от пустых стен металлом. Незарегистрированный. Опечатываем, закрываем помещение полным щитом и немедленно вызываем патруль маг безопасности, Алекс. Для проформы потребуйте у нашей дамы предоставить лицензию на портал и свидетельство о его ежегодной калибровке. Но мне что-то подсказывает, что ничего этого у нее нет. Коротко поклонившись, Верещагин вышел из пустой комнаты с грустью, подумав о том, как скучны становятся раскрытые тайны. Вот была ключ-карта, н е и з в е с т н а я от чего. Никто не знал, куда она приведет. А Теперь все раскрыто, и на конце нити оказался не ни сундук с сокровищами, не шпионские документы и даже не веревочная лестница, чтобы забраться в башню прекрасной принцессы, а всего лишь незаконный портал, который ведет к организатору банды. Никакой вам романтики, сказал он сам себе, распахивая дверь. Доктор л и н в а л ь стоял возле порога, осматриваясь и пытаясь стряхнуть снег с куртки и шапки. Делать сие то и другое одновременно получалось плохо. А, госпожа Редфилд, вы уже успели по мне соскучиться? Интересно, я живу в в Альденаже почти всю жизнь, уже больше двадцати лет работаю м е д и к о м а в этом доме не был ни разу. Еще раз добрый день, доктор. Ну вот вы и дождались вызова в снежный замок. Как нам сообщили хозяйка госпожа де Мартен тяжело больна и не в состоянии разговаривать. Хотелось бы помочь женщине. Никаких проблем. Кивнул а л и н в а л ь снимая куртку. Куда? Не имею понятия. Безмятежно отозвалась Лавинья. Вот госпожа Лалуди, здешняя экономка, все нам с вами покажет. г и п с и стояла в стороне, словно происходящее ее никак не касалось, и на свое имя не откликнулась. Госпожа Лалуди. Снова молчание. Пощечина обожгла ее лицо, и тогда женщина заговорила: "Идите к темному, понятно. Будьте вы прокляты. Ищите все, что захотите. Делайте, что пожелаете. Мне так и так не жить." Она села, где стояла. Как-то странно сложив ноги под толстой шерстяной юбкой, закрыла глаза, положила ладони на колени и начала раскачиваться, словно чинская фарфоровая фигурка. Вот даже как, негромко проговорила магичка. Ну что же, найдем сами, д о к т о р Я полагаю, что спальня хозяйки должна находиться на втором этаже. Карвер, заканчивайте обыск здесь и поднимайтесь выше. Там тоже найдется, что делать. Алекс, идемте с нами. И не глядя более ни на Гипси, ни на остальных, она быстро стала подниматься по лестнице. От площадки второго этажа в три стороны отходили широкие коридоры. Правый и левый были пустыми. Старый дубовый паркет ничем не был закрыт и явно давно не полировался. Тот коридор, что шел прямо, был скрыт от глаз точно такой же дверью, как и этажом ниже. Ну что? Приостановившись, спросила госпожа Редфилд у Верещагина, где, на ваш взгляд, следует искать мадам д а м а р т е н Мне кажется, в с п о м и н а я т тот, наморщил лоб. Мне кажется, Катя говорила, что видела огонек в башне, в левой башне, то есть, если смотреть на замок со стороны отеля, я бы проверил здесь. Он кивнул на левый коридор. Логично. Тогда так, мы с вами и э л е н Валем идем сюда, а вы, молодой человек, стоите у правого коридора и задерживаете любого, кто попытается выйти или войти. Лавинио командовала стражниками так же легко, как говорила со светскими дамами или темными магами. Я тоже ставлю на башню, но все комнаты по пути стоит проверять. Белые высокие двери не были заперты, и Алекс, идя по левому коридору вслед за госпожой Редфилд, поочередно распахивал каждую из них и заглядывал внутрь. Комнты а были б е з л и к и словно номера недорогого отеля, одинаково обставленные и п у с т ы Никто, кроме пыли н о к танцующих в солнечных лучах, не шевелился внутри. Похоже, что это гостевые апартаменты, сказал Элленваль, заглянувший в пару таких же комнат через плечо Алекса. А что, да Мартены когда жили здесь всей семьей часто принимали гостей? спросила Лавиния. Не помню. Вроде бы ничего такого о них не говорили, наморщил лоб доктор. Вообще непонятно, зачем обычному буржуазному семейству, пусть и очень богатому, такой громадный дом. Эта публика попусту денег не тратит. Всего в этом крыле насчитывалось шесть дверей, из четырьмя были обнаружены спальни, за одной огромная ванная комната с окном, открывающимся в парк и в а н н о й на львиных лапах. Последняя вела в голубую гостиную. Несколько удобных кресел и диван, камин, ламберный столик, чинская напольная ваза. Цветы-то в вазе свежие. Пробормотала госпожа Редфилд. Интересно.